Часть вторая, глава 54 четвёртая. Каарис. Рааброну удалось поднять с помощью двух драконов. Наарис кружила рядом, переживая за мужа. Я уютно устроилась на коленях у Синдры, и мы оба сидели и наблюдали, как Вааршис внимательно обследует крепко связанную панширу. «С ребёнком всё в порядке!» — наконец порадовала она нас. «С матерью что делать будем?» «Усыпить?» — Тхаорис вопросительно посмотрел на меня, потому что именно мне, по его мнению, предстояло решать судьбу сестры. Я горестно вздохнула, пытаясь убедить себя, что всё в полном порядке. Несколько дней расследований, заключённые из союзы, сотни потерянных нервных клеток, и свершилось. Я королева тиспарий, пусть пока ещё не коронованная. «Да, так будет безопаснее всего». Я решительно кивнула головой, но при этом задумчиво посмотрела на Наарис. Интересно, какой план был у неё? Дождаться родов? Забрать ребёнка и избавиться от матери? Согласен. Роаброна вроде бы никто не спрашивал, но он влез в наш разговор так уверенно, словно имел на это право. Я дёрнулась встать, чтобы смерить наглеца уверенным взглядом, осадить и дать понять, что он всего лишь муж сестры-королевы. Но Синдор удержал меня, продолжая крепко обнимать и при этом прошептал на ухо. «Ты всё равно ему в грудь дышишь». Я выдохнула и расслабилась. «Действительно, королевское величие не должно зависеть от того, стою я или сижу. Поэтому, откинувшись головой на плечо своего чудовища, я улыбнулась и перевела взгляд на Аарис. «Твой муж выразил ваше общее мнение?» Или просто решил верно подданически озвучить одобрение моего решения?» Сестра напряглась, задумалась, по привычке покосилась на Рааброна, но потом, очевидно, вспомнила, что умеет мыслить самостоятельно, и у неё неплохо получается. «Да. И я сама планировала так сделать. Когда Паншира потеряет бдительность?» Все присутствующие, даже Синдер с драконами, посмотрели на Наарис с сочувствием. Как можно быть такой наивной? Но я тут же вспомнила, как сама металась, пытаясь убедить себя в невиновности всех сестёр. Конечно, это тяжело. Это очень тяжело. К тому же она, наверное, думала, что Рааброн ей изменил вполне осознанно. «Ваше Величество, тут к вам гостья?» Приближение эльфов я заметила уже пару минут назад как и то, что их почему-то четверо, а не двое. То есть уже трое, если считать юную гномью-посланницу, захваченную Синдром и Тхаорисом. Поэтому лишь кивнула Ислентейну, взявшему на себя роль глашатая, и мысленно оценила, что он обратился ко мне не крошка, а по титулу. «Ты — королева драконов?» Незнакомка, укутанная в такой же плащ, как и Тариен, Скинула капюшон, и я залюбовалась её экзотической красотой. Белая толстая коса, ибонитовая кожа, чётко очерченные сероватые с розовым оттенком губы и бездонные светло-голубые глаза. И только по ним можно было догадаться, что эльфийка уже не молода. Я, в конце концов, моя коронация всего лишь формальность, так что официально я уже королева, хочется мне этого или нет. Тогда и я хочу заключить с твоим народом договор. Близится конец света. Рукав Аза-Айлин пересек граница Осшиша. са исчезла, смытая потоками воды. Вокруг наступила тишина. Лично меня просто замутило от страха. аза не доходил до звезды, а теперь, получается, Он увеличился вдвое, обогнув звезду и смыл столицу Озшиша. Получается, что вода в кровавом ущелье — это как раз тоже он? Рукав Аза Айлен? Когда в небо взмоет бескрылый дракон, мир затрещит по швам и тёмная синь станет ближе к звезде, разогнав людей по горам. Рукав Аза Айлен звезду обогнёт, чтоб море пронзить, как стрела. Но в подземелье у гномов живёт та, что весь мир создала. Из раны у моря польётся вода и смоет леса и зверей, а магам останется только смотреть и становиться слабей. Тхаорис и Тариен — продекламировали первую часть пророчества хором, причём не сговариваясь. Вышло ещё более жутковато, чем если бы говорил кто-то один. По крайней мере, мне так показалось. «Я знаю вторую часть пророчества», — Ильфийка в упору ставилась на меня, «и я скажу его тебе, но при условии, что твой народ позволит моему народу переселиться сюда». «Всем или Тиире?» Я напряглась, потому что какая-то часть подземелий принадлежала уже не мне, а Фигбальду, и он наверняка не обрадуется новым соседям. «Нет». «Только избранным». В голосе женщины прозвучала уверенность аристократки, которая даже не сомневается в своём праве влиять на чужие судьбы. «Хорошо», — устало согласилась я. Мы вывезем всех избранных сюда, если ты уверена, что здесь им будет безопаснее. «Гномий хребет погибнет», — спокойно произнесла эльфийка. Я сразу же покосилась на Бекке, а та застыла, глядя куда-то мимо нас, похоже, просто не веря в услышанное. Синдер тоже хоть и напрягся, но как-то вяло. Хотя его племя жило далеко, и, возможно, потоп его не настигнет, надеюсь. Но про себя я решила, что в первую очередь, когда всё уладится с этими пророчествами, мы полетим и выясним, как поживает семья моего чудовища. Держи. Посланица Илитиири протянула мне свиток, очень похожий на тот, который мы нашли в стеклянном ящике. Текст был написан на непонятном мне языке, поэтому я передала бумагу тому, кто точно смог бы её прочитать, просто потому что уже прочитал первую часть. Таарин, поклонившись сначала мне, потом эльфийке, Взял свиток и продекламировал перевод. «Та, что в подземелье у гномов была, вихрем закружит живых и перекинет всех в другой мир, где дивные эльфы ждут их. Но чтобы творенье её не пропало совсем, в нём должен остаться дракон, и снова взойдёт драконья звезда, а маги вернутся в свой дом». Ну... Придворный поэт вырвал бы себе из головы все волосы от стыда. Только Тарриен одновременно читал, переводил на общий и при этом еще и зарифмовывал, причем в случае с первым отрывком опираясь на другие переводы. Гномий, например. Ведь Гармира наверняка процитировала при нашей первой встрече именно его, выдав за собственное видение. Значит, мы должны оставить этот мир и перенестись к эльфу? Расстроенно уточнила на арис «Да выдумки выдумке всё это!» Презрительно фыркнул Синдер. «С бескрылыми драконами у вас тут прямо куда ни плюнь. Тут и была бескрылая. Теперь и этого вон!» Чудовище махнула рукой в сторону напрягшегося от услышанного предназнаменования Рааброна. «Толпой подымали. А потом ты чах... Ты же рассказывала про свою мать, которая тоже с неба сигнанула без объяснений. «Тоже бескрылая выходит, потому что крылья сложила». Я озадаченно переглянулась с сестрой. «А ведь Синдер прав. Мама тоже сложила крылья, став бескрылой. Только это же древний обычай. Так часто поступали любящие жены. То есть можно почти в любой момент сказать, что пророчество начало сбываться?» И тут мое чудовище, словно ощутив мои сомнения, добавило. У нас шаман, когда настойки хорошо выпьет для вдохновения, два любых события между собой свяжет и к любому знамению притянет. Но только потом всегда уточнить, что это не боги ему сказали, а мухи в настойке. А мухам верить надо с осторожностью». «То есть драконы не смогут спасти мир?» — хмуро уточнила эльфийка. Я лишь растерянно пожала плечами и поискала взглядом Тхаариса. Просто я уже какое-то время не видела его поблизости. Действительно, мой бывший жених пропал. Но самое интересное, в руках Тариина не было свитка со второй частью пророчества. А на мой выпрошающий взгляд, усиленный изогнутой бровью, мужчина ответил взмахом руки в сторону, в направлении маленькой темной точки. «Дракона!» стремительно улетавшего к гномьему хребту и к той, которая просила вернуть ей второй свиток, к нашей матери-прародительнице. «Мы сделаем всё, что сможем», — уверенно ответила ей эльфийке. «Наш договор в силе. После коронации соберу всех драконов и полетим забирать твой народ. Пара часов уже ничего не изменит, зато я стану законной королевой Тиспарии» и пусть на самом деле я уже была не очень уверена, что хочу этого, но отказаться от короны никогда не поздно. А вот короноваться по всем правилам было необходимо, просто для того, чтобы оставшийся здесь Рааброн не смог проделать это в моё отсутствие. И пусть на самом деле я уже почти верила своей сестре и её мужу, почти верила, так как раньше, но остатки паранойи изудели и требовали убрать все соблазны во избежание разочарования. Вот, например, Тхаарис соблазна не выдержал. И что мне теперь делать со своим женихом? Он ведь не предавал меня, а кинулся выполнять желания матери-прародительницы. Только своим поведением он чётко показал, что мне не доверяет, что сомневается, что... «Ледяные грани! Зачем он это сделал, не понимаю? Что им двигало?»